их тоже нельзя было обойти вниманием. Партия Демьяненкова и Кондакова следом за Северным орлом доходила до Шарлутинских островов. Сам Шлиц, исполняя наказ Баранова, ходил ещё дальше, выясняя границы колониальных владений европейских государств на материи Америки. Якутаты держались отдельно, высокомерно поглядывая на всех при главнейшей своей индейской заботе, как бы не уронить достоинства. У них большие чёрные глаза, продолговатая и лица, горбатые или приплюснутые носы. Жёсткие волосы на иных головах стояли или висели, как трава на болотной кочке. У других были заплетены в две косы по плечам, с перьями и горностаевыми шкурами. Головы у всех посыпаны пухом. Поверх сплошь татуированного тела, у кого одеяло, повязанное через плечо бичевой, у кого меховая накидка. У двух офицерские шинели английского сукна, откинутые по моде на одно плечо. Многие у всех боссы, тела открыты, несмотря на моросящий дождь и пронизывающий ветер. У некоторых стыдное место закрыто повязкой, у большинства все на виду. Утомишленных в оборванной полуамериканской одежде, лихорадочный блеск в глазах, услышали, что в казарме служат ли тургии, настоящие духовные, бросились туда, но монахам было не до них, крестили диких. Прибывшие облизали иконы и пошли толпой в натопленную баню. А в крепости, из-за её стенами, уж разгоралось веселье. Новокрещённые, не успев принять поздравления, неслись туда же и сходу бросались веселиться. Только часовые на стенах да в сенях казарм смотрели вокруг с тоскливым видом. Не успела миссия убрать лампады и шандалы, новокрещённые ворвались в казарму и стали плясать для шаманов белого царя. За ними робко потекли русские промышленные жители, из прибывших. Штурманы из Майловых и Бочаров бродили в обнимку возле крепости, и вопреки своему обыкновению, горланили матросские песни. Бочаров был сильно обижен на Баранова, выискивающего с него недостающую флягу спирта. Забытый всеми монахи пытались сами установить порядок. Им не грубили, не прикасловили, Но казарма набивалась всё новыми и новыми людьми, противятец которым было уже невозможно. Миссия завесила угол одеялами и запела, моля Господа о снисхождении к заблудшим. За одеяло то и дело заглядывали новокрещённые. Просившись сквозь веселеющую толпу, Инок Герман пошёл к часовому и просил его хотя бы оградить от любопытства, если не возможно очистить казарму. Часовой переместился из синей к пологу, хмуро отталкивал тычками и пинками отодеял. При этом так стернословил, что отец Иосаф то и дело сбивался в молитве. Монахи вновь послали сменного иного куправляющему с просьбой установить порядок. Герман нашёл Баранова в пагаузе в окружении подвыпивших передовщиков. Здесь же сидели голые якутские омонаты и полуодетые кодьякские тайёны. Уставшие от каждодневного риска и вынужденного безделья пути, пятержники, повёрстанные в работные и промышленные из Много прибывших служащих выплясывали у костров за стенами крепости, тискали доступных дикарок. Молодая татуированная кадьячка с костями в носу и губе, увидев смущенного инока, завиляла задом, стала ходить вокруг него, закатывая глаза, всем своим видом, показывая, что желает любви и ласки. Вот хитрый поло подрясника, инок бросился за спасительный полог из одеял, охраняемый злым и трезвым часовым. Хохотали катержанки, царской милостью увенчанные скатержниками из томских мужиков. Многие из туземцев впервые видели белых женщин. У русских старого яжных дух захватывало от одного только вида своих баг Тимофей Тараканов, не зная, куда себя одеть среди этого веселья и всем чужой, ходил за табаляками. А те уже нашли земляков, без вина пьяные плясали, прыгая через голову. Плясали к одьяке, с платком в руке девка подходила к понравившемуся молодцу, передавала тряпицу и извивалась перед ним в любострастных движениях, возбуждая похоть. Тот выходил на круг, тоже дергался и избивался, потом она ложилась на спину, и мужчина склонялся над ней, делая вид, что удовлетворяет страсть. Танцы эти приводили в смущение даже каторжанок, но были привычные среди старогояжных, с удовольствием выходивших с платком в руке. А люты плясали свое, а русские свое. И стыри через всю Сибирь, идя, поражала Русь дикарей не столько огненным оружием, сколько своими плясками, прыжками до да присядки, в которых носится приsun над землёй легкокрылой птицей, выбрасывая ноги выше головы. Слабые на ногах аллюты и пробовать такие прыжки не пытались. Хитрый шугать или ко дяк бывало вдали от глаз сородичей попробует попрыгать как косаки